Глава шестая. Испытательная. Исполняющий обязанности начальника разведывательного отдела надворный советник Степанов сидел за своим столом в здании главного штаба и, глядя в окошко на петербургский двор-колодец, придавался мрачным мыслям. И чего Тагеева вчера так понесло? Ну, выпил, с кем не бывает, а память услужливо выдала. Пьет уже две недели, от умеренного до очень сильного опьянения. Невеста ушла к другому. Так в песенке поется, если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло. Но не налюдеешь с этого бросаться, аки зверь лютый. Понятно, что жизнь полковника не баловала, а била. То из-за бедности пришлось жандарму уйти, то покровитель в жандармском корпусе генерал Черевин перешел полностью на охрану Е и В, став начальником охраны царя и свитским генерал-адъютантом. А без покровителя трудно самому наверх пробиваться, пришлось чужое своей головой рисковать и лезть в самое пекло. Но карьеру сделал в 35 лет полковник и кавалер трех боевых орденов, включая заветный для каждого офицер Георгий. Представляю, какие сны по ночам снятся полковнику, подумал Степанов, вспомнив слова Агеева о руках по локоть в крови невинных. Приходит, небось, невинно убиенный по ночам к полковнику. Тут только от такого свихнуться можно. Недаром во время Андрея Андреевича для спецназовцев, побывавших в горячих точках, был разработан обязательный курс реабилитации. И то не всем он помогал, и пили, и из окна сигали, стрелялись. Вьетнамский синдром, так первым его Янки писали А ведь Агееву сразу по возвращении из Туркестана пришлось новую, по сути, службу создавать. Организовывать слежку за военными атташе и прочими сомнительными дипломатами и подозрительными иностранцами. Не будь он в прошлом жандармом, и не будь у него своих людей среди них, сразу бы с треском провалил работу. Ничего справился, на живца британского резидента поймал. «Ага, а ведь живцом у этого рыболова был ваш покорный слуга. Чуть-чуть, и живец превратился бы в мертвеца. Еще до этого внедрил своего агента в немецкий генштаб и опять-таки через меня сыграл», – размышлял Степанов, вспомнив, как потом он, обгоревший и копченый, отлеживался на больничной койке, думая, что подобный допрос Агеева – верный признак того, что скоро ему Степанову отправляться на каторгу, и а жандарм себе палку нарисует, как это в моем времени принято. Вот сегодня полковник приедет в Варшаву, привяжет к рукам и ногам кабани и копыты и перейдет на ту сторону границы. Нет, конечно, это бывает только в плохих фильмах про шпионов. В Варшаве его встретит подчиненный Агееву, ответственный за западную границу. Он уже переход обеспечил, документы надежные достал. И дальше полковник официально на поезде поедет в Фатерлянд в виде какого-нибудь немецкого или шведского купца. Второе вероятнее, так как небольшой акцент у полковника есть. И что там Альферд Вайсман натворил? Или Агееву нужен был повод, чтобы через Берлин, а там будет обычная инспекционная встреча с агентом, транзитом проследовать в Париже, чтобы встретиться с Лизой? Нет, на полковника-то не похоже, для него дело превыше всего. Да что мне до Агеева, новых телеграмм в отдел нет, а нужно пулеметным показом озаботиться. Позвонил на полигон и представился полным титулом, как исполняющий обязанности начальника разведывательного отдела. Через некоторое время раздался знакомый голос командира роты обеспечения. Строго приказал ему обеспечить расстановку мишени для стрельбы, как было договорено с генералом Обручевым. Осмотрел наш Шарабан, узнал, на месте ли пулемет в арсенале и сколько к нему патронов. Приказал еще раз почистить и смазать машинку, а полевой станок укутать в мешковину и положить в повозку. Пока отдавал все приказания контролировал исполнение, подошло время обеда. А потом уже неспешно читал прессу в отделе. Хорошая статья получилась в неделе, постарался Гайды Буров, дал деду телеграмму, чтобы начинали кампанию по СЦ в московской прессе, как и было уговорено на Пасху. В воскресенье гулял в летнем саду. Все б ничего, но напрягали верховые на красивых лошадях, обычно золотая молодежь. Вокруг барышни Амазонки велись 3-4 человека в гвардейских мундирах, но встречались и штатские в костюмах для верховой езды, большей частью на английский манер. И вот идёшь или сидишь, а мимо тебя пролетает, едва не задевая, как ковалька, обдавая пылью и мелким гравием, летящим с дорожек из-под конских копыт. И это место для прогулок в Петербурге? Здесь же с детьми гуляют. Конечно, были господа верхом, неспешно едущие по дорожкам со скоростью пешехода, но и у них лошадки периодически вываливали свои продукты жизнедеятельности под ноги гуляющим. Служители сада, конечно, за лошадками убирали, но не со скоростью света. «Нет, больше я сюда не пойду» лучше буду ездить в платную часть Таврического сада. Там, конечно, античных статуй практически нет, но почище будет и нет риска быть сбитым какой-нибудь амазонкой или ее кавалером. и еще говорят, что только в будущем мажоры на дорогах совсем распоясались. Нет, господа, мажоры они во все времена мажоры, и до окружающих им дела нет. Вот так незаметно прошло воскресенье наступил день испытаний. Приехав заранее, встретился с командиром роты обслуживания полигона. Он меня сразу не признал в мундире с орденом. Вместе посмотрели позицию, я остался вполне ею доволен, поблагодарив штабс с капитаном. Потом стали прибывать экипажи лиц начальствующих. От генеральских погон и орденов ярко отражались солнечные зайчики. Картина была живописная. Но поскольку я стоял поодаль со своим экипажем под брезентом, а лошадки мирно хрустели овсом в торбочках, все это напоминало какую-то ярмарку или цыганский табор на привале. «Точно. Ярмарка военного тщеславия», подумал я, потом приметил в генеральской толпе Обручева и постарался тихонько проникнуть к нему поближе. «О, Александр Павлович собственной персоной». Обручев все же заметил меня, прячущуюся в толпе адъютантов. «Идите-ка, голубчик, к нам поближе». Я подошел к Обручеву, отрапортовал, что все с моей стороны готово к показу, а потом начальник главного штаба представил меня военному министру генералу ивановскому «Вот, Петр Семенович, наш изобретатель, надворный советник Степанов Александр Павлович». Представил он меня генералу в очках с приятным умным лицом и Георгием Третьей степени. «Боевой, значит, генерал», — подумал я. «Надеюсь, Александр Павлович сегодня нас чем-нибудь удивит». Пока я представлялся, приехал Захариус с пулеметами, прицепленными к двуколкам. Его помощники стали разворачивать пулеметные лафеты. Как я и ожидал, это были слегка облегченные орудийные полировые лафеты с большими колесами. Лошадь с передком, служившим для перевозки патронов, выпрягалась, а лафет разворачивался по направлению стрельбы. Пулеметчик сидел на сиденье, вроде большого велосипедного. В бокам стояла подающая патроны прислуга. Были развернуты два пулемета, видимо, на случай, если один откажет. Наконец прибыл государь, с ним великий князь Владимир Александрович, младший брат царя, командувший гвардейскими частями петербургским военным округом. Как только я его увидел, меня осенило. Вот кто мог отдать приказ об изъятии боеприпасов с ТНТ у Панпушко и передачи их в офицерскую стрелковую школу, ведь ему подчиняются все части округа, независимо от рода войск. А я-то ломал голову, думаю, кто же мог приказать и артиллеристам полигона, где мы сейчас находимся, и начальнику Араньинбаумской школы, где обучаются пехотные офицеры ротного звена. Начался показ, император со свитой стояли на склоне небольшого пригорка, впереди пулеметов были расставлены ростовые мишени в 100, 200 и 300 сажнях. Перед собравшимися, как шпрехшталмейстер в цирке, господин захарри успел соловьем об исключительных достоинствах и легкости перемещения новых лафетов с пулеметом адаптированным под русский трехлинейный патрон наконец царю это надоело и он оборвал сье базиля чаще его здесь называли василием васильевичем господин захаров у нас говорят, что лучше один раз увидеть чем сто раз услышать начинайте стрельбу захар усмахнул рукой и пулеметчик открыл огонь по мишеням перенося огонь с одного ряда на другой судя по всему стрелял он хорошо Обзаведясь биноклем, я видел, как мишени дергаются при попадании пуль, причем и в третьей шеренге тоже. Пулеметчик прекратил стрельбу, и царь спросил, почему? Захариус ответил, что стволу надо остыть. Так враг же не будет ждать, пока ваш пулемет остынет. И заметив, что Захариус уже хотел дать команду на огонь из другого пулемета, царь приказал, пусть этот стреляет дальше. А дальше пулемет через пять минут стрельбы дал осечку, потом еще и еще. Обручев приблизился к императору и что-то проговорил, на что царь ответил. «Господин Захариус, наш специалист попробует вам помочь». «Но, Ваше Величество!» — засуетился Захариус. «Я не могу разрешить постороннему копаться в моем пулемете». «Ваш пулемет не тронут, Василий Васильевич, не волнуйтесь. Наш специалист лишь посмотрит на дульное отверстие», — доброжелательно успокаивающе произнес генерал Обручев, а потом кивнул мне. «Я достал из кармана надульный усилитель отдачи и примерил к стволу, Ствол был стандартным, и потому надульное устройство хорошо на него село, достаточно глубоко, чтобы не перекосило при стрельбе, а тем более не слетело. Лучше бы, конечно, на резьбе, но где ее тут нарезать, и времени-то займет массу. Сверху для маскировки устройства от любопытных глаз Грека я надел на мой девайс маленький черный гуттаперчевый мячик с прорезями для отвода пороховых газов. «Можно стрелять», — сказал я Захариусу. И пулемет, как говорится в присказке про коммуниста, застрочил вновь. Выпустив ленту без задержек, пулеметчик прекратил огонь, а я снял насадку и вернулся на пригорок. «Господин изобретатель, куда же вы попрятались?» услышал я голос царя. «Ну-ка покажите, что там у вас за штучка». «Ваше Величество, эта дульная насадка усиливает отдачу тем самым перезаряжает пулемет. Так как трехлинейный патрон имеет меньшую отдачу по сравнению с 4,2 линейным, то энергии может не хватить, и будут задержки при стрельбе, что мы и видели, а перегрев тут ни при чем, кожух пулемета едва теплый». «А шарик ты зачем надел на свою насадку?» «А чтобы грек не догадался, а то потом на пулеметах максима меньших калибров будут такие же. А так, привилегия подано пусть потом у нас покушают». «Вижу, купец в тебе знатный остался, и за то, что государственный интерес блюдешь, спасибо», сказал царь, вертя в руках насадку. «Надо же, мелкая фитюлька какое значение имеет?» «Это не все, ваше императорское величество. Есть еще что показать. Прикажите, чтобы господин Захариус продемонстрировал подвижность лафета» если его руками придется толкать, скажем, вон на ту горочку, чтобы с нее удобнее был по вражеской пехоте огонь вести. Я показал на возвышении метров двухстах впереди и правее позиции. Предположим, надо фланговый огонь открыть по пехоте. Адъютант побежал выполнять распоряжение императора, а люди Захариуса подогнали двуколку и стали разворачивать лафет, чтобы прицепить пулемет. «Нет, Василий Васильевич, лошадок убило, пусть твои молодцы на руках их катят». Засекли время, пока люди Захариуса, пыхтя и обливаясь потом, тащили в гору лафет, разворачивали, устанавливали, прошло полчаса, прежде чем пулемет открыл огонь. «Поздно!» — закричал развеселившийся царь. «Пехота переколола твоих пулеметчиков штыками, ну а теперь ты, господин изобретатель». По моему знаку, два солдата бегом покатили от Тарантаса маленький лафет с пулеметом. Бежать им пришлось пришло не на 20 дальше, так что я на месте оказался быстрее. Сняв сюртук, лёг на траву и нажал на гашетку. Выпустив длинную очередь, встал, надел сюртук и бегом побежал обратно. Отменно, за десять минут управился, только мундирчик попачкал, — улыбнулся царь. — Ну ничего, я понимаю, что на войне кто мундирчик испачкать боится, тот долго не живёт. Что ещё покажешь? — Конную повозку с пулемётом, ваше императорское величество. Постарался я закрепить успех, пока Захариус не перехватил инициативу. Пулемёт на повозке полезен в конных маневренных частях, например, казачьих. Он всегда готов к действию способен открыть огонь с фланга, быстро поменять позицию или прикрыть отходящие сотни. Пока я объяснял, солдаты сняли пулемет с колесного станка и закрепили его на тачанке. Махнув рукой, я дал кучеру знак «Подъехать». Сейчас пулеметная повозка выйдет на фланговую позицию, вон на тот пригорок, и даст очередь по отдельно стоящим мишеням, изображающим вражеских кавалеристов, спешащих нанести фланговый удар для поддержки пехоты. «Отсюда полверсты будет за русского пулеметчика, и в этот раз выступлю я», объяснил я следующий номер подошедшим господам генералам. Прыгнув в тачанку, еще раз объяснил задачу кучеру. «Давай, братец, сгони вон на ту горочку напротив больших мишеней полверсты отсюда». «Слушаюсь, Варскброчь», — ответил кучер, свистнул, гикнул, и мы понеслись. «Только б не перевернулся, ишь, как гонит!» Это было последнее, что я успел подумать в этой бешеной скачке. Потом меня подбросило вверх, перевернуло и приложило о землю так, что свет померк. И я провалился в черноту. Очнулся от того, что кто-то льет мне на лицо воду, именно воду, так как в рот попало на хороший глоток воды. Я проглотил и открыл глаза. Надо мной склонились солдаты, еще несколько человек что-то делали поодаль. Солдат подозвал командира, подошел местный ротный и спросил. «Александр Павлович, как вы?» Мы уж испугались, что вы убились до смерти, потому что пока мы бежали, вы не пошевелились, да и лежали, как мертвые, пока Зинченко вам водой не полил Вон кучер быстро в себя пришел, особенно когда водочки дали глотнуть. Лошадку одну пришлось пристрелить, ноги сломала а вторая вроде ничего. Пулемет сорвало в кусты закинул но вот ребята достали, вроде целые. Пулеметные ленты раскидало, сейчас собирают. Там сколько было? Что случилось? Почему мы разбились? Спросил я ротного, едва шевеля губами. И где государь и генералы? дышло слетела уперлась в землю бричка ваш полетел кувырком бричка в дребезги не отремонтировать разве что колеса еще сгодятся куда ответил ротный рассматривая что творится на позиции француз так ротный захариус обозвал собрал свои майнатки и уехал остальные тоже пошли к экипажам вон конный суда скачет адъютант остановился у ротного и спросил о людях и повреждениях ротный отрапортовал что слетела дышло у брички сама бричка разбилась в дребезги люди живы Одну лошадь пришлось пристрелить, пулемет цел. Конный адъютант развернул коня и поскакал докладывать. «Пока он выслушивал доклад Ротного, я пошевелил ногами. Все работает, значит, слава богу, позвоночник не перебит, а вот одна рука правая пострадала. Любое движение вызывает резкую боль, и похоже, что сломана ключица. Это как минимум потому, что отдает еще и в плечо». «Господин штабс-капитан, прикажите вашим людям вместе с кучером осмотреть упряжь, от чего там свалилось-дышло», — попросил я Ротного, — для исключения постороннего вмешательства тёмных сил. И ещё, похоже, у меня сломана рука. Есть ли у ваших людей с собой бинты, или, может быть, есть где-нибудь рядом фельдшер? Можно ли его позвать сюда? Мне надо зафиксировать руку. Бинтов не оказалось. Фельдшер есть в силе Ржевка. Солдаты принесли уже снятый упряжь. Один из них сказал. Сдаётся мне, ваш скброт, что гужи подрезаны были. Вот здесь поболе, а здесь помене. Вот когда кучер на полном скаку поворачивать стал, они и лопнули. — сказал солдат крестьянского вида, показывая мне упряжь, где явно были видны следы пореза с ровными краями, а потом разлохмаченные, неровные, там, где гужи лопнули. — Подойди к сюда, братец, — позвал я кучера, сидевшего с отрешенным видом под березой, к которой была привязана уцелевшая лошадка. — Скажи, пожалуйста, ты сегодня никуда не отлучался от брички? — Никак нет, ваш скбродь, — отвечал кучер, подойдя поближе. — Только покурить отошел генеральским кучерам, сажен на тридцать, где генеральские коляски стояли. Лошадки мои табачного дыма не любят, вот особенно эта, которую убили. Со звездочкой во лбу его не любила. Понятно, значит, полчаса не меньше ляса точила. За это время подойти к коляске острым ножичком подрезать упряжь, сделав вид, что похлопал по мордочке симпатичных лошадок, дело немудреное. А кто-нибудь крутился возле коляски? Спросил я кучера. Да там много кого ходил, и солдат, и статских, всех не упомнишь. Господин штабс-капитан, не забудьте отразить в рапорте все, о чем мы говорили про упряжь. «Прошу ее хранить у себя. Это важное вещественное доказательство. Завтра, крайний срок послезавтра, к вам приедут расследовать обстоятельства аварии. Прошу рассказать следователю все подробно и порезанно, а упряжи показать. А теперь, братцы моей перевязывать меня холстиной потуже». Я положил кисть руки на противоположное плечо, прижал локоть грудной клетки, и солдаты меня туго забинтовали разорванной на полосы холстиной, которой мы укрывали пулемет, пока ехали. Я велел вести себя в военно-медицинскую академию, благо по пути – на Выборгской, для чего у командира батареи взяли подрессоренную бричку. Он был не хотел давать личный экипаж, но когда ему сказали, что нужно отвезти того штатского, а ныне советника, который на испытаниях бомбу из-под генералов достал, офицер сам приехал на своей бричке и пришел узнать про мое здоровье. Мы поехали в Петербург, если по грунтовке еще было ехать сносно, то когда выехали на мощенное булыжником шоссе, от тряски в перелома возникла сильная непрекращающаяся боль, стало совсем плохо. В полубессознательном состоянии меня доставили в приемный покой. Вышел дежурный хирург, подтвердил мой диагноз, успокоил, что других переломов нет. Но, возможен ушиб внутренних органов и, скорее всего, сотрясение мозга, так как я точно минут 5-7 был без сознания. Мне сняли самодельные холщовые повязки. Сняли сюртук, разрезав его рукав. Я сдал ценные вещи. Орден, бригет, портмоне. После ввели морфий, наложили шину, перебинтовали отправили в палату сказав, что утром придет профессор и решит, что со мной делать. Утром профессор сказал, что надо делать операцию. Судя по всему, обломки ключиц разошлись, не исключены и мелкие фрагменты, которые надо будет убирать. Согласен ли я на операцию? Конечно, согласен. Куда деваться? Согласился я безоговорочно, надеясь, что все же под наркозом будут оперировать, а не по-живому а-ля Анатолий Куракин. Только доложите генералу Обручеву дежурный по главному штабу соединить с его адъютантом, и скажите, что нужен следователь, так как есть следы диверсии, подтвержденные свидетелями. Профессор, а он вроде не узнал во мне того штатского выскочку, которую некоторое время назад осадили на заседании совета, тем более, что еще до Пасхи я отпустил усы, а борду сбрил, обещал все сделать после операции. Потом меня погрузили на каталку и повезли в операционную. Надели на лицо проволочную сетчатую маску на вроде как у Ганнибала Лектора в фильме про маньяка, А на нее положили марлю, пахнущую чем-то специфическим, слегка напоминающим эфир. Хлороформ, догадался я. Велели медленно считать, и где-то на втором десятке мне захотелось вдохнуть воздуха. Возникло чувство удушья, и я отключился. стал было просыпаться от боли во время операции, когда возникло ощущение, что внутри, именно внутри меня, сверлит зуб. «Сестра, добавьте несколько капель хлороформа, вы же видите, что больной просыпается», как в полудреме услышал голос профессора. Видимо, сестра плеснула хлороформ от души. Очнулась уже вечером, когда в палате начало темнеть. Рядом кто-то, не переставая, стонал. Рука была закована в гипс, причем отстояла под прямым углом от туловища и была еще согнута в локте в горизонтальной плоскости. Так и положено фиксировать переломы ключицы. Гипс кольцом охватывал туловище, только в районе ключицы было оставлено окошечко, закрытое марлей. Теперь спать можно было на спине и на левом боку. Да, здесь вам не тут, это в 21 веке стягивают отломки ключицы титановыми пластинами на саморезах. И гуляя с легкой лангеткой 2-3 месяца, потом рентген-контроль, шурупы убирают, титан вынимают и играя в бильярд. А здесь даже рентген не сделали при поступлении. Постой, какой рентген? Он же где-то в конце века будет Коннордом рентгеном предложен, хотя катодный вакуумный труб испускающий те самые х-лучи, уже лет 20 известный Надо спросить здешних физиков по поводу катодных трубок. Да для оценки состояния больных туберкулезом рентген незаменим. Как я собираюсь ПАСК здесь исследовать, если бактериологического посева нет, рентгена нет, только по состоянию больных, умер, не умер. Надо использовать с пользой пребывание в ВМА. Вот оклемаюсь немного, пойду смотреть состояние дел. Пашутин же обещал встречу с терапевтами по лечению туберкулеза организовать. Они же ревматический процесс тогда лечили. Не было еще деления на узких специалистов. Вот их же и под ссылку можно запрячь. Ещё я много думал, кому это нужно было меня уконтропупить. Выходит, многое замыкается на великого князя Владимира Александровича. Но он мог только отдавать приказы в угоду кому-то, кого прямо не видно. Конечно, и аристократия, и какой-то выскочка, оказавшаяся возле государя, совсем ни к чему. вдруг захочет свой кусочек пирога, а весь государственный пирог уже поделен, и никто своим куском делиться не будет. «Выход!» Дискредитировать и убрать выскочку. Не обязательно физически, просто достаточно его загнать в Урюпинск или Маршанск, где он забудет про свои прожекты и быстро сопьется. А уж кандидатов в закулисные кукловоды хоть и добавляй. Здесь и Нобель, у которого ТНТ отжимает динамитный бизнес. И французы с перокселиновым проектом. И Захариус Норденфельд. максимум Максим увлекся очередной идеей и отошел от бизнеса. Да и не интриган он по жизни был. А вот Базиль Захаров был сволочным человеком и мастером интриг почище чище той, что случилось со мной. Недаром бернар Шоу вывел его в пьесе «Майор Барбара» под именем бизнесмена-оружейника Андершафта, девизом которого было «without shame», то есть «без стыда», а по-русски говорят точнее «без стыда и совести». Скорее всего, здесь с разных сторон действовали все. И князья, и французы, и Захариус. То есть, где мне, маленькому человечку, уцелеть среди таких акул? Спасибо, что жив остался. Пока жив. Следователь не пришел ни сегодня, ни завтра, а только через три дня. Титулярный советник в мундире МВД «Везет мне на титулярных полицейских чиновников». Еще по Царьградскому шел, к помню. Расспросил меня скучным голосом об обстоятельствах аварии. Написал протокол. Я расписался левой рукой. Чиновник скептически посмотрел на загогульную и произнес вердикт о том, что суд такая подпись не устроит. Позвал начальника отделения, в присутствии которого зачитал протокол и попросил его тоже расписаться. Мой сосед, капитан-гвардеец, лежавший через проход на койке слева от меня, с интересом слушался в обстоятельства дела, потом спросил, что это вдруг меня, надворного советника, понесло стрелять из пулемета, да еще с брички. Рассказал ему о применении тачанки и легкого колесного станка для Максима. Сказал, что я, как изобретатель этих боевых средств, должен был лично продемонстрировать их эффективность, да еще в присутствии императора. «Как, его императорское величество присутствовали, и вы с ним говорили?» – разволновался капитан. «Я вот в лейбгвардии гвардии Семеновском служу, а ни разу беседовать с императором не удостоился. Видел много раз, это да, но вот чтобы говорить...» Зашел доктор, с ним начальник отделения, сказал, что они ждут по на которую узнав, что я здесь, сразу решил меня навестить. Поэтому он, начальник отделения, хочет узнать, все ли у нас хорошо и нет ли каких просьб. Сестра принесла склянку с ромашками, поставив ее на подоконник. Другая положила тканевые салфетки на тумбочке. Санитарка стал протирать пол карбулкой и унесла мыть утки». В общем, как обычно, перед визитом начальства покраска травы.